Если генерал и погорячился немножко, это так понятно. Вы даже должны извинить ему. Потому согласитесь, поставьте себя на его место, он имеет на это право. Но нет, позвольте мне объяснить вам. Вступился было за себя Каржоль. Я объяснять ничего не нужно, поспешно перебил его Закаталов. Ничего не нужно. Я всё знаю, граф Поверьте, всё всё решительно, и понимаю ваше положение, но вхожу также и в положение генерала. Прежде всего, успокойтесь. Воды сельтерской не хотите ли? Я предлагаю одно из двух, вмешался тоном ультиматума расходившийся генерал, насясь, как кот с салом, с понравившейся ему лаконичной фразы. одной из двух или подвянец или на барьер сейчас же Но вот видите, граф, что ж тут оскорбительного, мягко принялся уговаривать полицмейстер. Вам предлагают как джентльмену. Про хвостов фед на дуэли вызывают, а прямо бьют. Выбор зависит от вас. И как порядочный человек, вы, конечно, не задумаетесь. Вы сами понимаете, что нужно. «Или в церковь, или на барьер», — повторял меж тем генерал в азарте. «Ну, конечно, в церковь, ваше превосходительство! Конечно, в церковь! Зачем тут барьер? Бог с ними, с барьерами!» — поспешил ответить за коржоля Закаталов. «К чему нам рисковать и доводить дело до крови, когда можно кончить к общему удовольствию? Не так ли, граф?» Я уже говорил им, что не отказываюсь, ни от чего не отказываюсь. Повторяю ещё раз и при вас. С жаром принялся оправдываться Коржоль. Но позвольте же, дайте мне сообразиться, спокойно обсудить моё положение, приготовиться наконец. Теперь я ничего не в состоянии. Я слишком потрясён и взволнован. Завтра я весь к услугам этих господ, но сегодня «Я вас прошу, Авенир Адрианович, избавьте меня от этой сцены и позвольте мне удалиться». И Коржоль, взявшись за шапку, направился было решительными шагами из комнаты. Но генерал заступил ему дорогу и стал вместе с офицерами между ним и дверью. «Нет-ц, вы не выйдете отсюда, не порешивши». — заявил он графу настойчиво и твердо. «Но что же это? Опять насилие?» Расставив руки и чуть не плача, взмолился Коржоль к Закаталову. «Эх, граф! Извините меня, я вас, право, не понимаю!» С дружески досадливой укоризной стал уговаривать его последний. «Но и чего тут ломаться? Человек вы холостой, свободный, но ну, увлеклись положем кто богу не грешен но вам представляется случай исправить своё увлечение в чём же дело над чем тут думать-то ещё как честный человек конечно тут нет иного выхода вы должны жениться но я я ведь и не отказываюсь я готов чего же ещё хотят от меня оправдывался каржоль окончательно, что называется, припёртый к стене. Я прошу только дать мне время, не сейчас же я буду венчаться. Нет, сейчас, сейчас, замотал на него головой и замахал руками полецмейстер. Именно сейчас, сию минуту надо эту историю кончать сегодня же. Раз вы уже решились, медлить нечего. Ну, позвольте, сегодня уже поздно, полагаю. Это не ваша забота. Мы за вас уж тут позаботились обо всём. Ещё и 8:00 нет, успеем. Однако надо же приготовиться, нельзя же так. Всё, всё, всё уже готово. Об этом не беспокойтесь. Всё уже заранее, говорю, приготовлено. Остаётся только сесть и ехать в церковь. Тройки во дворе не будем терять времени.